Глава 23 Откуда берутся драконы? Вопрос без ответа. Суматошно напряженный день заканчивался. Ведомая эрганом в сопровождении второго дракона, я шла, задумчиво покусывая губу. Моё любопытство было удовлетворено лишь на малюсенькую долю. Из череды вопросов, мучивших меня, я получила ответ лишь на один важный вопрос. Да, здесь не было самок моего вида. Не только в этом Эмирате. Но откуда же появились молодые драконы? Тот же Ирган. Да и Сарган был приблизительно того же возраста. Мыслей на этот счет у меня было сразу несколько. Их привезли на планету детьми? Но не рожали же их самцы. Это полный абсурд. У нашего вида омег нет, в отличие от оборотней. Там встречается третий пол как проявление рецессивных генов. Или же дети были выращены искусственно. Эксперименты по клонированию запретили лет 500 назад. Местные драконы как раз старше. Но где проводился сам эксперимент? Уровень развития в этой части планеты, где упал мой корабль, не тянет на подобное предположение. Но нельзя исключать, что в другом полушарии все выглядит иначе. А если там научно-технический прогресс достиг должного уровня? Вряд ли. Иначе бы КИС запеленговал сигналы, характерные для развитой цивилизации. А здесь, на орбите, нет ни единого телекоммуникационного спутника. Может быть, дракона-каркаса – результат какого-то другого успешного эксперимента, спрятанный здесь. Эту версию я считала самой перспективной даже навскидку могла представить сразу несколько целей подобного опыта. Третья версия была менее жизнеспособной. Здешние дракон- результат скрещивания разных видов. Но официальная наука утверждает, в таких случаях не бывает потомства. А что если представить, что в геноме местных жителей есть какой-то маркер, позволяющий этому свершиться? Честно говоря, от самой мысли, что такое возможно – становилось до ужаса противно, попахивало извращением, причем в прямом смысле попахивало. Запахи женщин однозначно переплетались с запахом эргана, да и сарган тоже фонил ими ярко. Несмотря на отрицание последней версии, как ученый я не могла отринуть эту версию, тем более косвенным подтверждением предположения могло служить наличие гаремов, которых постоянно менялись человеческие женщины. При бесконечно долгой жизни драконов 5-7 лет – это не срок. Из рассказов Улы и его семьи я помнила, что наложниц меняют с такой периодичностью. Да и я успела заметить, все женщины во дворце были фертильного возраста, в самом рассвете. При большей выборке исследований результат поточнее – аксиома. Все походило на то, что местные драконы просеивали женщин в поиске нужной характеристики. И вот еще что. В чем принципиальное отличие между наложницей и женой? Дело в статусе или в чем-то другом? физиологии? способности к зачатию? Вот бы набрать образцов крови. Но ничего, обязательно докопаюсь до истины. Чуть позже. А сейчас, может быть, меня наконец-то накормят нормальной едой. Во дворец мы вошли через другое крыло, противоположное хозяйственной части, и через небольшой холл попали в просторную гостиную. Комната была по-богатому украшена. Зелёный мрамор на стенах переплетался с молочно-белым, с золотыми прожилками, создавая геометрический рисунок золотого сечения. Пол был застелен мягкими коврами. Само пространство комнаты было разделено на несколько зон отдыха. По центру буквы «П» стояли низкие диванчики, обтянутые тканью цвета запекшейся крови. На квадратном столике перед нами лежала раскрытая доска с деревянными нардами ручной работы. Черно-белые фишки были выточены из камней. Игральные кости зары, брошенные на поле, показывали дубль 5-5. Видно было, что партию не успели доиграть. Остальные зоны обозначались разным цветом множества подушек, разбросанных в живописном порядке на небольших возвышениях вокруг низких, просторных диванчиков. Все эти зоны были развернуты к сцене. Возле стены за сценой на специальных подставках стояли различные музыкальные инструменты. Какие угодно, только не барабан. Что за дискриминация?» Джафар ушел по своим делам еще по дороге в здание. Сарган тоже не последовал за нами. Стоило войти в помещение, как он откланялся, недовольно кося на хозяина дворца, шоколадными глазами и свернул направо в рукав коридора. Эрган даже не заикнулся, чтобы пригласить его пройти с нами. В гостиной нас ждал Зибар. Уборотень загадочно улыбался словно знал ответы на все загадки мироздания. «Молодой господин», — поклонился он с чувством собственного достоинства. «А сам Азибар, представляю мою гостью». Здесь следовало указать общепринятое обращение Десса, но Эрган запнулся, оглядываясь на меня. «Эолайн», — решила не давать подсказок, немного забавно было наблюдать за растерянностью в синих глазах. Он так до конца и не понял, что я драконица. Или понял, но никак не мог полностью этого осознать. Подсказывать больше, чем есть, пока не собиралась. Я и так влипла. Но об этом предпочитала пока не думать, оставляя возможность все проанализировать ночью, наедине с собой. Эолайн. Обеспечью гостевую комнатой с полным комплектом удобств. И накорми. Наш дом славится гостеприимством. Зибар молча кивнул и жестом пригласил следовать за ним. Покосившись на дракона, я решилась идти за распорядителем. Находиться рядом с молодым драконом, полным тестостерона, было сложновато. Внутри крепло чувство неудовлетворенности, и я опасалась того, во что это может вылиться. Эрган меня привлекал до дрожи в коленках и легкого головокружения. Такая близость к дракону могла спровоцировать ранний отбор. Хорошо, что дракон не знал о Найрисе и его предназначении. На Алкарисе, окажись я в подобном состоянии рядом с половозрелым, незанятым драконом, уже была бы атакована. И сомневаюсь, что отбилась бы. Драконья сущность уже готова была заломить хвост. Ее сейчас сдерживал препарат, действие которого ослабевало не по дням, а по часам в присутствии привлекательного самца. Инстинкты набирали обороты. При существующем положении вещей мое совершеннолетие обещало наступить с опережением в два года. Удерживало в здравом уме одно – я помнила о гибели родителей и должна была разыскать брата любой ценой. В последнее время я чувствовала его отчетливее. Он жив и здоров. Это радовало. «Эолайн, прошу!» Зибар распахнул передо мной дверь и посторонился, пропуская вперед. Гостевая комната была пышно украшена коврами и текстилем на окнах, диванчиках, двух креслах. Но внимание привлекала огромная кровать с балдахином из тончайшей, мерцающей в сгущающихся сумерках ткани. Пёстрая парчёвая покрывала с трёх сторон кровати, свисала до самого пола. Со стороны изголовья выглядывали белоснежные подушки разных размеров. В комнате был низенький диванчик и столик с пищими принадлежностями. Пустая стойка для оружия напомнила мне о моем новом сокровище, и я удобнее перехватила ножны. Воспоминание о первой встрече с органом навсегда останется в моей памяти. Молодой дракон даже не представляет, чего он избежал. Только благодаря моей выдержке, ну и препарату, ему удалось вернуть дорогой для него клинок. Если бы я уже была совершеннолетней драконицей, то ему пришлось бы несладко, Покусала бы. Это ж надо дать в руки девушке сокровища, а потом нагло отбирать назад. рр! -р, р Зибар отшатнулся от моего приглушенного рыка, а я с трудом взяла себя в руки. Воспоминания пробуждали инстинкты. Стоило переключиться. — -а, -а, -а, а сам, Азибар, насчет ужина. Я бы хотела видеть на тарелке мясо. — Как скажете, уважаемая. Уборотень скрестил на груди руки и поклонился. Подойдя к двери, выглянул наружу вернулся с девушкой в простом платье мышиного цвета. — На время вашего пребывания в гостях эта Лея будет личной служанкой. Вы можете её просить о чём угодно. Исполнение желаний гостя — наша забота. Будут ли у вас какие-нибудь пожелания?» «Только ужин». После моих слов я осталась одна в комнате. Распорядите со служанкой ушли. Чтобы скоротать время ожидания, я ещё обошла спальню по периметру, заглядывая во все углы и рассматривая детали. Что странно... Здесь на полу тоже стояла бело-голубая керамическая ваза с широким горлышком и крышкой. Я заглянула в нее, пустая. В чем ее предназначение? Нужно будет у служанки спросить. А пока стоило бы припрятать сокровища. Самым верным местом для временного схрона служила постель. Туда-то и направилась. Ножны спрятала между подушками ближе к себе. С ними расстаться было сложно, а мешочек с квадратными монетами припрятала под матрас. Отойдя от кровати, скептически осмотрела. «Ох, ненадёжно! Но когда я ещё окажусь на фулгуре?» «Кис, активируй режим скрытного общения!» Приведя в действие чип, обратилась к Искину, пока представилась возможность. «Десса, рад вас слышать!» Ваши показатели значительно отклонены от средних, свойственных вашему возрасту, с учетом применения блокиратора сущности. Они опережают среднее значение на год. Скачок произошел час сорок назад. Такая ситуация может завершиться досрочным оборотом. «Знаю», – буркнула вслух и уже мысленно продолжила. «Ремонт идет по плану?» «Да, Десса». «Ты выполнил последнее распоряжение?» Корабль перемещен в зону 700 метров от внешней западной стены города. Режим стелс работает в штатном порядке. Включен нейроотпугиватель для разумных существ. Ваш сигнал виден четко. «Кис, здесь есть драконы!» Искин замолчал. Пару томительных минут я прислушивалась к тишине. И вот он выдал. «В ближайшем городе зафиксировано три особи. Одна из них вы». «Так мало?» Послышался шум открываемой двери, и я оборвала контакт с кораблем. Моих рецепторов коснулся насыщенный аромат жареного мяса. Нюх меня не подвел. Служанка занесла под нос, уставленный едой. Мясо, толченая оранжевая масса растительного происхождения, политая растопленным сливочным маслом. Вазочка с мелко рубленной зеленью вперемешку с мягким сыром. Кроме этого, за служанкой внесли два подноса, один с фруктами, второй с серебряным кофейником с маленькими чашечками и слоеными сладостями с орешками. Рассматривать поданное великолепие не стало, сразу же приступила к ужину, и пока не съела все с первого подноса, не успокоилась. И уже после, смакуя, приступила к кофе. Служанка во время моего ужина оставалась рядом в сторонке сидя на коленках. Но стоило опустошить тарелки, как она быстро приблизилась, убрала пустую посуду и споро подала кофе. Девушка действовала ненавязчиво и профессионально. Разница между ней и корой была колоссальная. Но, если честно, от болтовни коры я бы сейчас не отказалась, чтобы заглушить собственные тревожащие мысли. Удовлетворить собственное любопытство это хорошо но стоит ли и дальше рисковать? Ирган манил меня, как свет манит мотылька, но как бы не обжечься. Загнездиться с ним уже не казалось чем-то страшным, но пока было слишком много «но». Одним из таких «но» было наличие жениха, одобренного духами. Мне никто не позволит выбрать другого, если я захочу вернуться на Алкарис, а возвращаться нужно обязательно. От ответственности убегать – не мой путь, не так я воспитана. Я наследница клана пепельных драконов. Да и эрган? Вряд ли он примет мою действительность. Роль женщины на Алкарисе и здесь все же отличается. Мне еще предстояло взвесить все «за» и «против», разложить по полочкам собственные чувства и просеять через сито возможные варианты, развитие отношений с драконом и неизвестной планеты. А сейчас я хотела лечь и заснуть. Постель манила меня своей мягкостью. Спрятанные сокровища требовали моего присутствия, и я поддалась искушению. Стоило служанке понять, куда я двигаюсь, как она достала из шкафа ночное платье и ненавязчиво предложила переодеться. Не сопротивляясь, воспользовалась предоставленной услугой, и зарылась под тонкое одеяльце. Спать, а завтра будет новый день. Вот на свежую голову и решу, бежать, сверкая чешуей, или еще задержаться на пару дней. Оранжерею-то я не видела. Лея, можешь идти отдыхать? Отпустила служанку. Та поклонилась и... не ушла. Достала из ниши скрытой панели, матрасик с покрывалом и улеглась, перегородив вход. «Почему ты не уходишь? Я тебя отпускаю». «Госпожа, пока я ваша личная служанка, я ваша тень, исполняющая желания». Очень серьезно ответила девушка. «А тени едят?» «Да», — она едва заметно улыбнулась. «Я успела поесть, когда ходила за вашим ужином». «Что ж, до завтра тень».